Глава 3 До весной поляны авиэтку довел автопилот под тем координатом, которые Тимур Корсаков сообщил Лорке по видеофону. Довел и зажег красное табло конец программы, сигнализации о том, что свою задачу он выполнил, и что все остальное люди должны доделывать самостоятельно. Почти не раздумывая, только мельком оглядевшись, Лорка положил верткую машину на спину и произвел посадку оверходом, с переворота через крыло. Лорка любил этот маневр, всегда вызывавший восторг пилотов-дилетантов. Требовал он, однако, не столько истинного пилотажного искусства, сколько элементарной точности и железного самообладания. Выйдя из авиетки и задвинув за собой дверцу, Лорка огляделся. Здесь, на отрогах южных гор, осень еще только начиналась. Трава поблекла, слегка прихваченная ночными заморозками, но еще не успела пожелтеть. А вот лес уже наряжался в праздничные багряные и золотые одежды. По сравнению с пронзительной синью прохладного неба и темной зеленью хмурых елей осенний лиственный наряд казался даже слишком ярким. Театральным. Было тепло, но только потому, что пекло солнце. Сам же воздух был студен и чист, как родниковая вода. Услышав окрик, Лорка обернулся и в сотни шагов позади себя увидел Тимура. Тим стоял на опушке леса, приветственно подняв над головой руку. Федор помахал ему в ответ и пошел навстречу по высокой, вязкой, путающейся в ногах траве. Подойдя ближе, Лорка разглядел за спиной Тима складной синтетический домик, стоявший под раскидистой липой. Перед домиком горел костер, вокруг которого стояло несколько больших и палых чурбаков. Один высокий чурбак был прикрыт белоснежной салфеткой, вкусно пахло грибами. — Настоящий рай! — сказал Лорка, оглядываясь. «Рай — Рай! — серьезно согласился Тим. — Но все хорошо в меру! — Какая же урая мера! Они посмеялись с интересом, оглядывая друг друга. Тим, набравший за время лечения лишний вес, теперь похудел, что особенно подчеркивало с густым загаром. Русые волосы выгорели, некоторые пряди стали совсем белыми, другие пшеничными, и брови у Тима побелели, и даже ресницы, и глаза словно выцвели, по контрасту с бронзовым лицом. Они казались теперь не серыми, а голубыми, даже синими. Весь облик Тимура, свободная поза, спокойный, улыбчивый взгляд, развернутые плечи говорил, что он в хорошей форме. — Где же Валентина? — полетела с дочкой на консультацию. — Ты садись, садись, кресло к твоим услугам. Наклонившись к костру, Федор принюхался, Спросил, кивнув на котелок, — грибы? Разногрибье с картошкой в пропорции три к одному. Поднаторелые таежники называют это варево грибницей. Свежие грибочки — моя слабость. Лорка плотоядно пошевелил пальцами. А шашлык? А уха? — засмеялся Тим. — Ты чревоугодник, Федор, а таким не место в раю. К тому же грибница еще не готова, я ждал тебя позднее. «Я не чревоугодник, просто отношусь с должным уважением к своему желудку». Лорка болтал, тим слушал, и оба они продолжали присматриваться друг к другу. Лорка хорошо видел, что Тим ждет новостей и предложений, но у него никак не поворачивался язык сказать своему другу что-нибудь определенное. «Может быть, Тим должен отдохнуть, а Лорка подтащит его за собой на кику?» Разве космос и кика лучше этого осеннего леса? Со странной болью, по об этом, Лорка по-новому осознал свое нынешнее настроение. Приступы веселья, озорства, даже ребячества, неожиданные приливы непонятной тоски или совсем уж не свойственной ему сентиментальности. Пожалуй, это ностальгия авансом, по-настоящему. Эта проклятая болезнь начнет мучить разведотряд уже в космосе. Глядя на вдруг задумавшегося, отрешенного Федора, Тим было помрачнел, но всего лишь на секунду. Легкая улыбка тронула его губы. Улыбка добрая, нежно-хитроватая, словно Тимур знал некую хорошую тайну, пока еще не ведомую Лорке. Наклонившись, он поднял с земли поделку из дерева, достал из кармана нож. Это движение отвлекло Федора от меланхолического раздумья. Он усмехнулся, глядя, как Тим сосредоточенным видом разглядывает большую деревянную ложку. Ложка была уже сделана и начерно отполирована. «Мудрый человек придумал этот санаторий уединения», — философски проговорил Лорка, — разглядывая синие искры неба, которые мерцали сквозь желто-зеленую крону липы. Не отрываясь от резьбы, Тимур согласно кивнул. Лорка невольно залюбовался отточенными, законченными движениями своего друга. У Тима вообще были великолепные сенсомоторные данные от природы, от Господа Бога. К тому же они были отшлифованы постоянным тренингом. В спорте эти данные Тимура как-то терялись. Ему не хватало резкости, которая была у Ришара или Виктора, и мощи, как у Лорки. Зато там, где требовалась предельная точность движений и небольшой амплитуды, Тимур был вне конкуренции. Лорка затруднился бы, например, назвать равного ему по классу пилота. Не случайно Тим Корсаков несколько раз становился чемпионом по спортивному пилотированию. Тим поднял свои светлые серьезные глаза. Улыбнулся и возобновил прерванную работу. «Чему ты улыбаешься?» «Да вот жду не дождусь, когда ты заговоришь со мной о Кике!» Лорка вздохнул. «Кстати!» Все так же неторопливо продолжал Тимур, не прерывая своей работы. «Ты совершенно напрасно думаешь, что после болезни я, так сказать, разомлел в семейном уюте и буду подыскивать какой-нибудь предлог, чтобы остаться на земле?» Лорка опять вздохнул, однако ни капельки не удивился. Чуткость на мысли и настроение близких ему людей была у Тима уникальной. Колдунда и только. Сам Тимур, посмеиваясь, рассказывал, что какой-то его далекий предок выступал не то в цирке, не то на эстраде с сенсационным номером по угадыванию чужих мыслей. Верилось в это легко. Я был бы самой последней свиньей. «Если бы не сделал все возможное, чтобы пойти с тобой, поставь себя на мое место!» Лорко ставил сто раз и знал, что Тимур прав, и дело не только в дружбе, дело в том, что они были с Тимом очень разными людьми. Сработавшись за время космических невзгод и испытаний, они прекрасно знали и компенсировали недостатки друг друга. Вдвоем, в профессиональном отношении, Они стоили много больше, чем каждый в отдельности. «Да, честно говоря, мне и самому интересно покопаться на Кике, снова заговорил Тимур. «Как-никак, задета честь землян, предстоят славные ратные дела, а за ними вечная благодарность потомков, памятники, жизнеописания и легенды». Лорка хмыкнул. «А ты как думал?» Мы с тобой войдем в историю, взявши за руки, как, ну, эти, Кирилл и Мефодий, да нет, Тахир из Ухра. нет же, как Ромул и Рем, вот как, а волчица? Возьмем с собой Ольгу Сергеевну, — Лорка захохотал. Ольга Сергеевна была доктором медицины, придирчивым и беспощадным членом медицинской комиссии, и в силу этого не пользовалась особой любовью космонавтов. Тим поднялся, приподнял крышку котелка, внимательно вгляделся, принюхался и с сожалением констатировал. «Еще не готовы. Уж такой народ эти грибы долго готовятся». Аккуратно прикрыл котелок крышкой и повернулся к лорке. «Значит, берешь меня? Куда же я без тебя? Конечно, беру». Секунду они серьезно смотрели друг другу в глаза. Потом в губы Тимура тронула легкая улыбка, и ни капельки сомнения, ни капли, как можно тверже, ответил Лорка, а если капелька, все-таки есть. Только не смотри на меня такими злыми тигриными глазами, а то я со страху на липу залезу. И правильно сделаешь, буркнул Федор, нет, серьезно. Не отставал Тимур, и по лицу его было видно, что он действительно не шутит. Тебе не приходило в голову, что я — это может быть и не я, или, во всяком случае, не совсем я, тикианская подделка? Лорка ухмыльнулся. Вот видишь, небось и с Теодоричем обсуждали этот щекотливый вопрос. Ошибаешься, не обсуждали, но когда я беседовал по этому поводу с врачами, то выяснил, что Теодорич уже успел побывать у них, и по тому же поводу. Мне сообщили, что тебя подвергли бездне исследований на предмет установления идентичности с прежним Тимуром Корсаковым и не на йоту отклонение. Напоследок меня отругали за недоверие к врачам. Разве говорят, мы бы дали заключение о потенциальной годности Корсакова в космической работе, если бы у нас оставалась хоть тень сомнения? Тимур, растерянно кивнул головой, хотел что-то сказать Федору, Но в это мгновение небо разом вспыхнуло из глубоко синего, оно стало перламутровым, даже опаловым. Стволы и листы деревьев, трава и тропинки, предметы и человеческие лица приобрели пугающий березный оттенок, словно их облили разбавленным молоком. Притих птичий гомон, небо горело и плавилось секунды две-три, а потом плавно, с запада на восток приобрело обычную окраску, только синева его по контрасту со вспышкой казалась теперь еще более темной и глубокой. Разряд ионосферы на приемные антенны. Тим кивнул головой на юго-запад. Там, в горах, ионосферно-аккумуляторные станции. — Ничего себе, санаторные уединения! — пробормотал Лорка, все еще глядя на небо. Зато нет бестолковых гроз, ураганов и вихрей. Ради этого стоит два-три раза в день поморгать глазами, а ночью, упаси Бог, ночью это безобразие запрещено, последнуть можно. Тим помолчал, поглядывая на товарища. Федор, я хотел бы, чтобы то, что я сейчас скажу тебе, осталось между нами. Да будет так. Ты только не подумай, что я шучу. Тимур хмыкнул как-то странно поглядывая на товарища. Ты говоришь, врачи уверены, а я вот не уверен, что остался прежним Тимуром Корсаковым. Лорка не сразу переварил услышанное. Что? Не понимаю. И не надо. Если я расставлю точки над «и», то начнется волокита. Ты, как командир разведотряда, сочтешь нужным сообщить обо всем Ревскому то тоже чувство долга, — информирует Совет космонавтики. И не исключено, что не видать мне Кики как своих ушей, а мне надо быть на Кике для успеха предприятия, понимаешь? Нет, так и не понимаю. Я же говорю, и не надо. Ты просто поверь мне, как верил раньше. Как только наш корабль выйдет на разгон, я расскажу тебе обо всем без утайки. Лорка молча смотрел на своего друга, точно хотел прочитать его мысли. «Федор!» — укоризненно проговорил Тимур, выдерживая его испытующий взгляд. «Я ведь мог и не говорить тебе ничего, но я сказал, и ровно столько, сколько сейчас нужно. Но будь по-твоему, возьму грех на душу, промолчу!» Проводив взглядом глайдер, на котором улетел Лорка, Тим сложил в стерилизатор грязную посуду, подбросил в костер несколько сучьев и задумался, глядя на огонь. Пожалуй, я поступил именно так, как должен был поступить, подумал он вслух, и, словно спохватившись, достал из кармана обрывок бумаги, которые обычно используются для упаковки продуктов. На клочке была безграмотная надпись сделанные корявыми прыгающими буквами.